масса это энергия. Как может концентрироваться невероятно большая энергия в ничтожно маленьких частичках вещества? По всей видимости, эта энергия не похожа на энергию движущегося автомобиля или ракеты, горящего топлива, и на энергию просто горячего тела. Когда физики научились делать тончайшие измерения, они смогли буквально взвесить и отдельный атом, и даже входящие в его состав частички. Выяснилось, что если подобным образом измерить массу вступающих в ядерную реакцию частиц и сравнить с массой того, что оказалось в результате реакции, то получается... Вот тут ученых ждало еще одно поразительное открытие. Измеренные до и после массы были не равны. Куда же подевалась разница? А давайте лучше спросим себя, откуда взялась выделяемая в реакции энергия? Удивительно, но эти два вопроса говорят об одном и том же. Надо только сделать шаг. убыль массы связать с прибылью энергии. Этот смелый шаг был совершен как бы заранее, до всяких измерений и сделал его в начале нашего века великий ученый Альберт Эйнштейн при создании им так называемой «теории относительности». Мы позволим себе записать формулу, заключающую мысль о связи массы и энергии, в таком словесном виде. «Пусть сейчас эта фраза звучит для вас как китайская грамота, не страшно. Вам с ней обязательно и не раз придется еще столкнуться». Это одна из самых главных идей физики, да и не только в ней, а вообще в науке. Возможность преобразования массы в энергию и наоборот, как говорят ученые, их эквивалентность, равнозначность – один из краеугольных камней современного взгляда на природу. Поэтому теория относительности наряду с квантовой теорией – база современной физики – Формула такая. Е e равняется m помноженное на C в квадрате. Надо знать.